Произошло в предбаннике. Военные говорили резко, прямо. После войны, когда американцы создали атомную бомбу, нам пришлось решать, как быть. Тогда Сталин не раз собирал полетбюро, и оно пришло к выводу. Нет другого выхода, кроме как создать в Европе мощный бронетанковый кулак, который навис бы над Европой. да. Американцы могли нанести нам тяжелый урон, сбросив атомные бомбы, а мы уничтожили бы Европу. Но, по сути дела, мы сделали европейцев заложниками своей безопасности. Пусть они удерживают США от ядерной агрессии против Советского Союза. Маршал Гречка, высокий, стройный, с грубым голосом, резко бросал тяжелые, как глыбы, слова — На пятый-шестой день после начала войны советские войска форсируют Рейн. На двенадцатый день, согласно диспозиции, они овладеют Парижем и достигнут Ла-Манша. Затем перевалят Пиренеи и остановятся только у Атлантики. 14 января 1960 года улыбающийся Хрущев вновь появился на трибуне Верховного Совета в Свердловском зале Кремля. На этот раз он сообщил ко всему привыкшим депутатам, что закончившийся год войдет в историю как первый год строительства коммунистического общества в нашей стране. Но это откровение было даже для них столь неожиданным, то полагавшиеся по этому случаю аплодисменты не последовали. Далее Хрущев сообщил, что государственные функции все больше будут выполнять общественные организации. Поэтому Совет Министров и ЦК КПСС решили упразднить Министерство внутренних дел СССР и передать все его дела республиканским и местным органам власти. И, наконец, Главное, Хрущев объявил о сокращении вооруженных сил СССР на одну треть. В течение одного, максимум двух лет, из армии уйдет 1 миллион 200 тысяч человек. Соответственно, должны быть сокращены и вооружения. Если вчера численность войск составляла 3 миллиона 623 тысячи, то теперь у нас будет 2 миллиона 423 тысячи солдат и офицеров. Меньше, чем после окончания Второй мировой войны, когда к 1948 году Советский Союз завершил масштабную демобилизацию войск. А в результате визита в Америку, объяснял Никита Сергеевич, тучи холодной войны стали рассеиваться в соотношении сил между социалистическими и капиталистическими странами произошел коренной сдвиг. Он сам видел, как в США происходит ломка складывавшихся годами костных представлений о характере и перспективах отношений между Востоком и Западом. Разумеется, опасность войны еще существует. Разделов по орех Аденауэра и реваншистов, Он предупредил, если бы реваншистская гадина захотела вылезти за пределы своих границ, она была бы раздавлена на своей территории. В ядерный век, развивал свои новые идеи Хрущев, утрачивают свое прежнее значение огромная постоянная армия, надводный флот и бомбардировщики. Советские ракеты настолько точны, что могут поразить муху в космосе. Ракета дешевле, чем миллион солдат. А сэкономленные средства от вооруженных сил позволят построить квартиры для трудящихся, дать им телевизоры, холодильники, стиральные машины. Военная авиация почти вся заменяется ракетной техникой. Мы сейчас резко сократили и, видимо, пойдем на дальнейшее сокращение и даже прекращение производства бомбардировщиков и другой устаревшей техники. В военно-морском флоте большое значение приобретает подводный флот, а надводные корабли уже не могут играть прежние роли.